против предложений, которые вносит женщина. родливое воспитание приучило их требовать от женщины любви, почтения и притворства. И все же для меня явилось в какой-то мере сюрпризом, когда во второй половине дня Энсио пришел ко мне в кабинет с сияющими глазами и веселой улыбкой во весь рот. Он просил извинения за свою утреннюю раздражительность, как мне избавиться от этой чертовой мигрени, и сказал, что получил образцы лыж и фетра. Захватил их по пути в аптеку. Но он не ограничился тем, что раздобыл образцы. Он уже успел пригласить в правление нашего объединения экспертов и специалистов по лыжам и фетру на вечернее совещание. Он также пригласил на это совещание в качестве наблюдателя, заведующего рекламой нашего объединения, поэта Олави Хеймонена, который опубликовал, наконец, свой первый сборник стихов. В честь такого события он отрастил усы и приобрел трость. Об этом поистине великолепном чудаке я еще расскажу в одной из следующих глав. Здесь надо только отметить, что он действительно родился поэтом, и это было несчастьем для него. Сведущие специалисты дали свое авторитетное заключение, разумеется, за хорошее вознаграждение, и плановому отделу объединения пришлось работать с полной нагрузкой и даже сверхурочно. Фетр и лыжи со склада лежал их товаров перешли в ведение объединения «Карлсон». На канадские лыжи сразу же нашлись покупатели. Пять тысяч пар были проданы государственным лесным хозяйством в Северную Финляндию. Из этих лыж изготовляли отличные приспособления для сушки обуви в лесных лагерях лесорубов. Ими заменяли продавленные сетки на старых кроватях, из них делали спицы для прочистки трубок, дорожные вешки — гладильные доски и сухую растопку для печей. Один лесничий попробовал использовать эти лыжи по их первоначальному назначению, но попал в больницу. В свидетельстве о его болезни было написано неразборчивым почерком по латыни и по-фински «осложненный перелом бедра при падении на канадских лесных лыжах». Остальные – Примерно 11 тысяч пар были проданы мебельной промышленности. Один талантливый архитектор, специалист по интерьерам, удачно сообразил, что эти лыжи, если их немножко переделать, вполне годятся как спинки к садовым стульям. С чувством удовлетворения прочла я объявление в газетах. «Изящество и комфорт». Добротные изделия Великого Запада наконец-то получены в Финляндии. Продвинуть на рынке фетр оказалось гораздо труднее. Как засвидетельствовали представители отечественной шляпной промышленности, из такого сорта материала невозможно сделать порядочной фетровой шляпы, потому что это так называемый «жёсткий фетр», употреблявшийся войсками в тропиках в качестве пола для палаток. Один старый русский шляпный мастер, работавший еще при царизме, теперь у него была маленькая мастерская, валила и уже забронированное место на кладбище Малми. Когда мы пригласили его для экспертизы, сказал, что купленный нами фетр годится разве что на котелки, Но ведь их теперь можно увидеть только в Лондоне, да на старинных фотографиях. И все же именно этот царский шляпник подал Энсио Хьюипи блестящую идею. Однажды вечером, после конца рабочего дня, Энсио задержал меня в конторе. — Минна, можешь меня поздравить, Эврика? Неужели ты тоже открыл закон Архимеда? — Нечто гораздо более важное. Ты, наверное, удивлялась тому, что меня целый день не было в конторе? — Ты пил? Чему же тут удивляться? — Нет, ни капельки. Я проводил важные совещания. Акционерное общество «Петерсон» и «Кумпулайнен».